Глава двадцать вторая. Столкновение. Никогда бы не подумала, что это может быть так сложно. Просто открыть глаза. В конце концов, у меня это получилось, правда, не с первой попытки. Держась за голову, было такое ощущение, что она у меня вот-вот отвалится. Я приняла более-менее вертикальное положение и попыталась оглядеться. И тут же со стоном закрыла глаза обратно. Место, в котором меня угораздило оказаться, не напоминало театр даже с большой натяжкой. Повсюду стояли стеллажи с коробками, которым не видно было конца. Это был склад или хранилище, и оставалось только гадать, как я вообще могла здесь очутиться. Металлические конструкции терялись во тьме, а стоило мне негромко кашлянуть, пребывание в отключке на холодном цементном полу, да ещё и без верхней одежды, Наверняка не пройдёт для меня бесследно. Как этот звук подхватило эхо и разнесло по всему необъятных размеров помещению. Уф, как же голова-то раскалывается! Пыталась вспомнить, что или кто меня сюда привёл или привело. Безрезультатно. От вялой мыслительной деятельности в висках заломило ещё сильнее. И я даже не сразу заметила, как совсем близко во тьме кто-то пошевелился. Испугавшись ещё больше, Если такое вообще было возможно, опустила взгляд, заметив ярко-рыжую шевелюру, разметавшуюся по полу. Маргита? Неужели меня похитила эта выдра за то, что я её наказала, между прочим, заслуженно? Не сразу в моё затуманенное болью сознание проникла здравая мысль: если бы похитила, не валялась бы сейчас со мной рядом без сознания. Чёрт. Я в панике огляделась. пыталась подняться, но тут же замерла, парализованная страхом, когда услышала звук шагов, который становился всё громче и громче, а вскоре увидела Ксавера. И, кажется, в тот момент я посидела. Вот честное слово, посидела. Уже очухалась. Ухмыльнулся ведьмак, опускаясь передо мной на корточки, даже раньше, чем я рассчитывал. Видимо, малышке Эрике так не терпится расстаться с жизнью. У хмылка Калдуна стала ещё мерзительнее, а когда он протянул ко мне руку, я вжалась в стену, борясь с желанием снова зажмуриться. Что здесь происходит? Ты что задумал? Пальцы Ксавера коснулись моей щеки, а чувство такое, словно острым лезвием по коже провели. Бр. -р -р. Мы могли бы стать красивой парой, малышка Кальман, и все бы остались довольны. Я твой дед, клан Батари. Но ты предпочла мне ублюдка Эчеда, наивно решив, что я оставлю тебя в покое, ведяма к насмешливо покачал головой. Можешь спросить у Маргиты, когда она очнётся, если к тому времени будешь ещё жива, проигрывал ли я хотя бы раз. На моей памяти, да, не сдержалась я, вложив в эти слова всю свою ярость и ненависть. Овы, сложившиеся ситуации совершенно бесполезные, как и моя сила. которая была ничем по сравнению с могуществом Ксавера. Это было всего лишь одно сражение, вкратчиво заметил он. А я говорю о войне, которая сегодня закончится твоим поражением, и не только твоим. Когда Габор узнает, что ты мертва, это добьёт его быстрее, чем рак. И она тебе не поможет, заметив мой взгляд, скользнувший по неподвижному телу, Маргите, хмыкнул негодяй. Я дал ей кое-что, то, что блокирует её магию. Она сейчас даже беззащитнее тебя, Кальман. А её-то за что? спросила тихо, не потому что хотела понять логику этого чудовища, просто пыталась потянуть время. Ребята наверняка забеспокоились, когда я не вернулась в зал после антракта. Наверняка пытаются со мной связаться. Главное, чтобы не решили, что я ушла, не обнаружив среди зрителей Кристиана. Но даже если им будет по барабану, куда я подевалась, родители уже наверняка оббивают порог театра, а с ними бабушка. У Шаната -то точно должна что-то почувствовать, не может не почувствовать. Потому что если нет, я не представляю, что тогда со мной будет, со мной и с этой рыжей ведьмой. Я даже пожалела, что со мной нет кулона Цицилии. Сейчас любой оберег пригодился бы, но я сняла его. Как только переехала к Габору, и благополучно о нём забыла, зря, как выяснилось. Ни за что, просто так, пожал плечами Ксавер. Скажем, Маргита оказалась не в том месте и не в то время. Сама понимаешь, мне не нужны свидетели. К тому же, от этой ведьмы всегда были одни проблемы. Её смерть станет для меня приятным бонусом, а вся вина ляжет на нашу беспризорницу. которую вам с Эчидом так и не удалось изогнать обратно в прошлое. После этого заявления мои уже изрядно поседевшие волосы встали дыбом, а тело прошило ледяной дрожью. Должно быть, весь ужас от осознания, во что вляпалось на этот раз, отразился у меня на лице. Ксавер расплылся в очередной самодовольной ухмылке и произнёс. «Именно так. Она здесь, Эрика. И ждёт, не дождётся начала охоты». Я, впрочем, тоже. Он поднялся, небрежным жестом запахнул пальто, скользнув по бессознательной Маргите безразличным взглядом. Не скучаете, девочке? Ты, Кальман, можешь даже побегать, вдруг получится спрятаться. Хотя насчёт последнего я сомневаюсь. Габр прикончит тебя, а о моём участии он даже не узнает. Презрительно усмехнувшись, Колдун развернулся и зашагал во тьму. оставив меня один на один с этим кошмаром, совершенно бесполезной сейчас ведьмой и жаждущей крови покойницей, которую я не видела, но каждой клеткой своего тела ощущала её присутствие. Кристиану нравилось охотиться за дарами, за ведьмаками из вражеского клана, неявно, осторожно, чтобы габары и его прихвостни не обвинили его в том, что он отнимает чужие силы. они ведь занимались тем же самым, поэтому Эчт не испытывал угрызений совести, не считал себя виноватым и получал от процесса охоты ни с чем не сравнимое удовольствие. Но вот попытки выследить покойницу вызывали в нём одно лишь чувство досады и раздражения. Он охотился за ней вторые сутки, позабыв о сне и отвлекаясь лишь на короткие перекусы. Телефон давно разрядился. Но у Кристиана не было никакого желания возвращаться домой. Ведь там будет мать, и он обязательно сорвётся. А в выключенном мобильном имелись и свои плюсы. Так Цицилия не сможет его достать. На то, что с ним попытается связаться Эрика, он уже перестал надеяться. Стоило одной лишь короткой мысли о девушке просочиться в сознании, как Эчет тут же поспешил от неё избавиться. Сейчас не время думать о Кальман и их проблемах. о демоновом ритуале, который взбрело в голову провести его матери. Со всем этим он вполне может разобраться и после, когда покойница будет уничтожена, пока она ещё кому-нибудь не навредила, пока вновь не попыталась напасть на Эрику. Сегодня вечером ведьмаку показалось, что он снова её почувствовал, но эта призрачная связь, словно тонкая нить, тут же оборвалась, Он концентрировался на колдунье из прошлого, не жалея сил, упорно перебирал в памяти заклинания за заклинанием, шёл по следу, что привёл его на окраину города, где кроме складов и заброшенных домов, больше смахивающих на сараи, больше ничего не было. Идеальное место, чтобы спрятаться. Ведьмак внимательно огляделся и прикрыл глаза, снова концентрируясь на мёртвой девушке. пытаясь понять, откуда ему следует начинать поиски, и надеясь, что сегодня ему повезёт больше, и он наконец-то её уничтожит. Эрика с тобой? Ну вот и супер. Надеюсь, она скоро сдохнет. Ясмина вздрогнула от громёрной, в которую так спешила, желая первой поздравить подругу с дебютом. Пальцы девушки дрогнули, и букет алых роз, любимых цветов Хелены, выскользнул из рук. Лепестки, словно капли крови, рассыпались по полу, забрызгав тусклую в приглушенном свете бра ковровую дорожку. «Сдохнет?» Хелена продолжала говорить, понизив голос, но Ясмин все равно удалось разобрать отдельные слова, из которых стало ясно, с кем она разговаривает. С кем сейчас находится Эрика? Отступив на несколько шагов, Ясмин бросилась обратно по коридору, на ходу доставая из клатча мобильный и набирая крестьяна, но телефон Эчеда, как это часто бывало, был выключен. "Да он издевается", нервно воскликнула девушка, в панике огляделась, не зная, что делать, и позвонила Этели. Ясмин испытывала неприязнь к Эрике, иногда ей даже казалось, что она её ненавидит, но даже в самые горькие минуты, когда сердце нестерпимо болело, Она не желала Кальман смерти. Да что там смерти? Она просто хотела, чтобы Эрика уехала. Под воздействием выпитого в вечер расставания с Эчидом Ясмин позволила Хелене записать её игру на скрипке. Эта мелодия и одно простое заклинание должны были выманить Эрику из театра. А там девчонку по плану Хелы собирались похитить её друзья и хорошенько припугнуть, чтобы Кальман уже на следующий день убралась из Будапешта Но ну, или в крайнем случае, чтобы понервничала немного, испугалась, попсиховала. И вот выясняется, что Эрику выманили не чтобы напугать, а чтобы убить. И получается, она, Ясмин, станет участницей убийства. Девушка облегчённо выдохнула, когда из динамика мобильного послышалось не слишком радостное: "Привет. Это ли Эрику похитили?" На одном дыхании выпалила ведьма: "А на Уксавера, что теперь делать?" Последнюю фразу она чуть ли не простонала и до боли закусила губу, ругая себя последними словами. А заодно и Селу эту сумасшедшую. "Успокойся и расскажи всё по порядку", раздалось жёсткое в телефоне, и Ясмин сбивчиво пересказала подслушанный монолог Хелены, не забыв признаться, какую роль ей отвели в этом грязном деле. "Звони Цицилии и всё ей расскажи. К Кальманам лучше не суйся. Габр тебя не пощадит". И ребятам пока ничего не говори. Хела не должна понять, что их раскрыли. Быстро проговорил Баттери и отсоединился. Есмен постояла ещё какое-то время, прижимая мобильный к груди, пытаясь выровнять дыхание и до конца осознать всё случившееся. Ещё совсем недавно она видить Эрику не хотела, а теперь отдала бы многое, чтобы убедиться, что та жива и здорова. Пусть будет с Кристианом, здесь, в Будапеште или где угодно. Главное, чтобы не случилось трагедии. Ясмин понимала, она никогда себя не простит, если Эрика по её вине погибнет. Маргита, ну уже очнись. Меня всю колотило, пока я изо всех сил трясла за плечи рыжую. И хоть бы что. Так только постанала немного и даже толком не открыв глаза снова отключилась. Наверное, разумнее всего было бросить её здесь, а самой пытаться искать выход. Но в Маргите ведь тоже течёт кровь в Баторе, а значит, она тоже потенциальная жертва маньячки. Я понятия не имела, куда подевала мобильный. Со мной его не было. Пошарив по карманам рыжий, тоже никакого телефона не обнаружила. Собиралась уже отвесить и ей, и от всей души пощучину, когда где-то в глубине склада что-то громыхнуло, как будто на пол упала одна из коробок. Господи, как же страшно! Как страшно-то! Маргита! В сердцах прошепела я и всё-таки ударила её по лицу, сначала легонько, потом сильнее. Давай скорее, приходи в себя. Пощёчины подействовали. Ведьма наконец открыла глаза, мутный взгляд упёрся в меня. Было видно, Маргита плохо понимает, где и с кем находится и что вообще происходит. Только не вздумай снова отключаться. Вставай, нам нужно уходить. Где я? слабо промямлила она. а потом чуть слышно простонала. «Ксавер, он самый!» Мрачно кивнула я, прислушиваясь к малейшему шороху и звуку, что вплетались в зловещую тишину склада. «Давай, где-то здесь шарится покойница, а ты не в состоянии колдовать!» Да я и сама, охваченная страхом, мало на что способна. Вот если бы здесь был Кристиан... Я тут же запихала эту мысль куда подальше. «Не время сейчас думать об Эчиде!» И если хочу его ещё когда-нибудь увидеть, на этом, а не на том свете, нужно действовать, а не сидеть и ждать встречи с убийцей. Наверное, та же светлая мысль посетила и Маргиту, потому что она, пусть и медленно, но всё-таки поднялась и прошипела по-змеиному: "Когда я доберусь до этой мрази?" Явно имею в виду Ксавера. "Чтобы до него добраться, нам сначала надо отсюда убраться", поторопила её я. Давай, обопрись на меня. Маргита положила руку мне на плечо, усмехнулась мне громко. Ты меня не бросила, а следовала бы. Только не думай, Кальман, что я тебя простила, многозначительно заметила она. Взаимно